Глава 21. 22 июня 2021 года. Я разговариваю с АСН больше часа, давая предварительный отчет. Очевидно, что Сандрин уже заявила это как суицид. В конце концов, никто не раздевается и не отправляется на лед случайно. К тому времени, как я возвращаюсь в клинику, у меня развивается пульсирующая головная боль, и желание выпить таблетки становится непреодолимым. Я запираю за собой дверь и угощаюсь изрядным коктейлем препаратов из шкафа. Потом сижу за столом, хотя мне трудно сохранять спокойствие. Я отчетливо ощущаю присутствие Алекса, лежащего в соседней комнате. Мне нужно написать полный отчет для АСН, но это значит, что мне придется осматривать его более тщательно, и прямо сейчас я не смогу с этим справиться. Хотя я и видела достаточно трупов за свою карьеру, Тот факт, что это человек, с которым я провела так много месяцев, вгоняет меня в дрожь. Когда химическое спокойствие обволакивает меня, я хватаю блокнот, включаю камеру на телефоне и принимаюсь за работу. Я осматриваю тело с головы до ног, делая фотографии и пометки, если замечаю что-то необычное. Я присутствовала на нескольких посмертных обследованиях в медицинском институте, но никогда не проводила сама. Придерживайся фактов, говорю я себе, записывай, что видишь. И все равно я ловлю себя на том, что избегаю смотреть на застывшее выражение на лице Алекса. В нем есть что-то ужасное. Непонимание и страх в этих замерзших, обожженных морозом чертах. Взгляд притягивается к ним, но потом приходится отвести глаза. Что пронеслось у него в мыслях в последние несколько мгновений жизни, когда холод вгрызся глубоко в кожу и отключил все внутренние органы? Я невольно вздрагиваю, представляя его там, одиноко умирающим во тьме. «Хватит, Кейт, просто делай свою работу». Я снова оглядываю тело, отмечая температуру кожи, прогрессирующее окоченение. Я изучаю пятна эритемы от обморожения на коленях и локтях, от красно-фиолетового до пунцового оттенков, похожие на синяки. Лёд, застывший на носках Алекса, оттаял, оставляя две небольшие лужицы воды на кушетке. Я снимаю один, боясь увидеть его ногу. Конечно же, она покрыта лютым лиловым и пурпурным раскрасом обморожения. Несмотря на успокаивающий эффект валиума, я снова кривлюсь. Как он выдержал эту боль, прошагав почти до башни в одних носках? Какой уровень отчаяния побудил бы к этому? Есть более легкие способы покончить с собой, в конце концов. Возможно ли, что это несчастный случай? Что Алекс вышел в полном обмундировании, но потом потерялся, не найдя пути обратно к безопасности базы? Я слышала о случаях парадоксального раздевания, когда люди, умирающие от обморожения, раздеваются до догола, Вероятно, вследствие того, что расширение сосудов создает ощущение удушающей жары. Может, это и произошло? Ну, конечно, тогда Элис, Дрю и Арне нашли бы его вещи где-то поблизости. Я стаскиваю другой носок и оглядываю другую ногу, но она выглядит так же. Я ненадолго закрываю глаза, пытаясь отогнать волну напряжения и изнеможения. Когда я снова открываю их, замечаю что-то странное. Я наклоняюсь, чтобы рассмотреть левую лодыжку Алекса поближе. «Какого черта?» В этот момент дверь открывается и входит Сандрин. «Что ты делаешь?» — спрашивает она. В ее тоне слышится обвинение. «Подойди и взгляни на это». Я указываю на ногу Алекса. «Что такое?» — Сандрин смотрит на нее. Я поднимаю его ногу так высоко, как только могу, проверяя снизу. «Видишь? Вот». Я указываю на нечто похожее на линию синяка, обвивающего лодыжку. Осторожно опуская ногу, я проверяю вторую. Там более блекло видняется похожая отметина, которую я проглядела раньше, отвлеченная пятнами обморожения. «Его связывали», — заключаю я. Сандрин смотрит на меня несколько секунд, раскрыв рот, затем качает головой. «Это должно быть от ботинок». Я обдумываю ее догадку. Могли лыжные ботинки оставить такие следы? Это возможно, предполагаю я. Может, его пара ему натирала. Я мысленно делаю заметку проверить прихожую, как только закончу, поискать какую-то обувь, которая могла оставить эти странные следы. Если, конечно, его ботинки не остались где-то снаружи, а Дрю и Люк как-то их проглядели. «Что ты сказала, эсн смотрю я на Сандрин, что члена нашей команды обнаружили мертвым на льду. Предположительно, самоубийство. «А что ты скажешь всем остальным?» — спрашиваю я, когда она направляется к двери. «Ничего. Ее тон настолько отрывистый, что граничит с грубостью. Мы скажем, что он мертв, и все. Что мы считаем? Он покончил с собой. Она многозначительно смотрит на меня». «Мы не должны раздувать еще больше сплетен и спекуляций, Кейт. Нам нужно пережить следующие несколько месяцев. Это наша главная цель!» Я не отвечаю. Я не знаю, что сказать. «Ты это понимаешь, да?» Повторяет она. Я киваю, потому что не готова об этом спорить, прежде чем смогу все обдумать. «Нам нужно положить его в мешок и переправить в холодильник», — говорю я. Им придется делать вскрытие весной. Я пришлю арна и Дрю за ним и попрошу остальных подождать в гостиной. Им мне обязательно это видеть. С этим она уходит, закрывая за собой дверь. Мне нужно убедиться, что мы не в опасности. Слова Жан-Люка всплывают в моей голове. Возможно ли, что Сандрин ошиблась, что это не самоубийство и не несчастный случай? Я снова изучаю отметины на его лодыжках, пытаясь обдумать это. Если их не оставила обувь, или этому не найдется какое-то другое безобидное объяснение, то что это значит? Даже если предположить, что его связали, как кто-то мог вытащить его наружу? Алекс был под метр восемьдесят ростом и весил больше восьмидесяти килограммов, слишком тяжелый даже для кого-то сильного, как арк чтобы поднять его без посторонней помощи. Но мысль о том, что двое могли сговориться и сделать это вместе, абсурдно даже допускать. Но кто мог в одиночку обездвижить Алекса настолько, чтобы вытащить его наружу, вырубить его? Нет, были бы признаки сотрясения. Я тщательно проверяла его голову и не нашла следов удара. Потом я вспоминаю, как видела его в последний раз. Чувствую себя дерьмово. Алекс, стоящий там, покачивался как пьяный. Он разве так много выпил? Несколько бокалов шампанского, пару бутылок вина? Я заметила, он стал меньше пить в последнее время, что можно понять, ведь он узнал, что станет отцом. И тут я вспоминаю незапертую клинику три дня назад. Я проверяла запасы медикаментов, но просмотрела их только поверхностно. Возможно ли... Хватая ключи, я отпираю ближайший шкаф, где хранятся бензодиазепины, и пересчитываю коробки, включаю компьютер и сверяю цифры с записанным количеством, минус то, что я забрала себе в последние недели. Я делаю то же самое с антигистаминными и всем, что, по моему мнению, может спровоцировать сонливость. Ничего вроде не пропало. Вот и вся теория. Я тяжело опускаюсь в офисное кресло. Несмотря на принятую дозу таблеток, я чувствую, как на меня опускается мрачная туча усталости. Это моя вина. Если Алекс покончил с собой, я должна была его остановить. Должна была понять, как сильно ухудшилось его психическое состояние. Настоять на антидепрессантах или, по крайней мере, убедить его поговорить с одним из психологов АСН. Но если это не самоубийство... Мне нужно было послушать его, сделать что-то раньше. В любом случае, я подвела его».